Глава 12 Встречи в аду. Баронесса Корф имела все основания обидеться на гостя, который пришел, раскинул сети, выпытывал и выспрашивал, а под конец похватился и как бы, между прочим, сообщил ей о найденной важнейшей улике. Последняя, кстати говоря... Обесценивала все заявления Амалии о том, что Наталья Дмитриевна просто уехала покататься, подышать свежим воздухом и отдохнуть от мужа, который собрался на старости лет избавиться от нее как от ненужного хлама. «Нет, у него есть нечто большее, чем окровавленная перчатка», — думала взволнованная и заинтригованная баронесса Корф, расхаживая по комнате. Что-то, о чем он пока не говорит, и не скажет, пока не сочтет, что настал подходящий момент. Речь у него хорошо образованного человека. Он не только окончил университет, но и наверняка много читает. Интересно, кто его родители? А Дмитрий Владимирович Бутурлин тем временем взял извозчика и велел вести себя на Васильевский остров, где он собирался допросить еще одного свидетеля, которому, по его сведениям, было что рассказать о без пропавшей госпожи Киреевой. Дом, в котором обитал Сергей Георгиевич Киреев, был цвета ужаса. Лестница узкая и грязная, со скользкими ступенями, а запахи, царившие тут, под стать окраске и настроению здания. Воняло мочой, прокисшими щами, луком и помойкой жизни, оказавшимся на которой не светит решительно ничего хорошего. Киреев обитал в конуре под самой крышей, но на стук в дверь никто не отозвался. мутурлин постучал громче. Никакого ответа. С минуту следователь стоял под дверью, ощущая вполне понятную досаду того, кто потратил свое время, И, как выясняется, совершенно зря. Но тут его слух уловил поспешные шаги довольно крупного человека, поднимающегося по ступеням. У Дмитрия Владимировича не было никаких оснований думать, что тот, кто карабкается по лестнице, обязательно должен быть каким-то образом связан с его появлением в доме цвета ужаса. Но от чего то следователь ни капли не сомневался, что дело обстоит. Именно так. Через минуту на площадке показалась рыхлая, почти не запыхавшаяся, а подъема дама в темно-красном платье и подобие жакета. Поглядев ей в лицо, Бутурлин мысленно заменил слово «дама» на слово «баба» и решил на нем остановиться. «Вы тот самый следователь, который спрашивал...» У дворника, как найти Сергея Георгиевича, выпалила она. — Да, я. А вы? — Что такого он натворил? — спросила женщина с тревогой. — Вы задержать его хотите? — Нет. Мне только надо задать несколько вопросов о его мачехе. С ней случилось несчастье. — Околела? — Ну! — собеседница Бутурлина вытаращило глаза и разинуло рот, так что он окончательно убедился, что перед ним именно баба. «Бедный Сережа! Он ведь от радости совсем теперь сопьется! эта ж она, его выжила из дому, с родным отцом рассорила и на порог не пускала!» «Простите, сударыня, с кем имею честь?» начал Дмитрий Владимирович, испытывая одновременно неловкость и брезгливость, с которым ничего не мог поделать. Баба зыркнула на него, поняла, что не внушает ему даже тени симпатии, и обидчиво приосанилась. Кулаковская я, Надежда Осиповна пропыхтела она, глядя ему в лицо, не без вызова. Домовла делится и купца второй гильдии вдова зачтя очевидно, что с посетителя достаточно этих сведений, она повернулась к двери Киреева и стала дубасить по ней кулаком, тяжелым, как у мужчины. «Сергей Георгиевич, открой! Гости к тебе пришли!» Из-за двери послышалось какое-то бурчание, переходящее в нечто среднее между хрюканьем и зеванием. Петли заскрежетали, дверь приотворилась, Из-за нее пахнуло перегаром. — Надя, я его не знаю, — объявила стоящее на пороге человекообразное существо в подштаниках и грязной рубашке, надетой на голое тело и криво застегнутой. — хорош человек, добрые вести тебе принес, — ответила домовладелица. — Мачех твоя, тютю! -тю! — Куды? — совершенно нелогично спросил Киреев, зевая. — никуды куды, а приставилась. Совсем. — Следователь тут тебя спросить хочет о чем-то. Будь с ним повежливее. Бутурлину приходилось слышать рассказы о том, как пьяный человек вдруг может протрезветь за доли секунды. Но сам он раньше не наблюдал эту метаморфозу. Так что имел основание в ней сомневаться. Однако, услышав о кончине Натальи Дмитриевны, ее пасынок именно что протрезвел. Глаза его прежде мутные, прояснились и заблестели, и хотя он по-прежнему выдыхал нечто невообразимое, Дмитрий Владимирович понял, что с Киреевым можно иметь дело. «Вот ведь, а! Кто ж ее так?» — Ну, не ты же, — объявила Надежда Осиповна, поводя полными плечами. — Сейчас тебе, господин следователь, все и расскажет. Проходите, прошу вас. Она терла плечом Киреева и пробилась мимо него в комнату, где, судя по звукам, принялась энергично наводить порядок, убирая бутылки и передвигая мелкую мебель. Сергей Георгиевич поглядел ей вслед, сокрушенно почесывая затылок. «Интересно, что его связывает с этой нимфой?» — с отвращением подумал Бутурлин и тотчас понял, что обманывает себя и на самом деле ему ни капельки не интересно Одно обращение Надя показывало, что Сергей Георгиевич и домовладелица друг другу люди явно не чужие. Тут Киреев спохватился, что стоит перед незнакомым человеком в подштаниках и рубашке, изменился в лице, забормотал неразборчивое извинение и заковылял в свою единственную комнату, которая совмещала в себе спальню, гостиную, столовую и, очевидно, персональный ад. Смерив жильца свирепым взглядом, Кулаковская швырнула ему в лицо его штаны, и Киреев стал поспешно натягивать их, путаясь в брючинах и прыгает то на одной, то на другой ноге. Пока он одевался, домовладелица успела запихнуть под кровать последние бутылки, стряхнуть крошки с колченогого стола и подвинуть вошедшему Бутурлину самый крепкий стул из тех двух, что имелись в комнате. «Прошу!» — растянув рот в сладкой улыбке, Кулаковская, очевидно, сочла, что со следователя достаточно, и повернулась к Кирееву пуговиц то Пуговица как следует застегни!» «Ах ты ж, Боже мой!» Она правильно застегнула пуговицы, не обращая внимания на вялые протесты Сергея, убедилась, что следователь устроился на стуле и не выражает в отношении жильца никаких враждебных намерений, и объявила, что сейчас принесет чаю. «Можете не утруждать себя, Надежда Осиповна, мог и должен был сказать Дмитрий Владимирович». Но при всем своем весе домовладелица оказалась юркой, как юла. Не успел он рта раскрыть, как она протиснулась в подобие прихожей перед входной дверью, прикрыла ее за собой и была такова. — Хорошая женщина! — благоговейно промолвил Сергей Георгиевич, присаживаясь на кровать. — Золотая женщина! — — А вы простите, я не расслышал вашу фамилию. Бутурлин представился, опустил оборот, исполняющий должность, как слишком сложный для понимания собеседника, находящегося не в лучшей форме, и назвавшись для краткости просто следователем. — Я веду дело вашей мачехи, — добавил он скучным официальным тоном, не сводя взгляда с лица Киреева — и подстерегая малейшую его реакцию. «Скажите, у нее были враги?» Сергей Георгиевич ухмыльнулся и, наклонившись, стал что-то искать под кроватью, очевидно, недопитую бутылку. «Однако, как вы сразу к делу-то? А я-то думал, врут, значит, книжки, врут безбожно». Он тяжело вздохнул, не найдя искомой бутылки, которая, вероятно, уже давно была до пята, до донышка. «Ну, был у нее один враг. И кто же?» И «Я». Сергей Георгиевич вздохнул снова. «Я ее ненавидел, уважаемый. Простите, запамятовал ваше имя-отчество. История известная». И вам наверняка про нее уже рассказали в красках. Прибрала она к рукам моего отца. Имение, и все на свете. А я ей нужен не был. Лишний человек. Но не как в литературе, понимаете? Онегина там разные, печорины. Они-то с жиру бесились, А вот дать бы им такую мачеху, как Наталья Дмитриевна, они бы взвыли. Будь я государем, — доверительно сообщил Сергей Георгиевич, наклоняясь вперед. Запретил бы жениться во второй раз тем, у кого маленькие дети есть. Сначала детей на ноги поставь, а потом уже ищи себе новую отраду сердца. М-да. Он икнул и прикрыл рукой рот. — Скажите, у вас была мачеха? — прервав повисшее молчание, спросил вдруг Сергей Георгиевич. — Нет. — Тогда вы не поймете. кириев усмехнулся. — Каждый миг чувствует на себе этот недоброжелательный взгляд, который подстерегает каждый твой промах. — А! Да что там говорить? — Вы не пытались наладить с ней отношения? — не удержался следователь «И тут вы опять не понимаете, милостивый государь. Наладить отношения можно только с тем, кто желает этих самых отношений. Нельзя, знаете ли, налаживать что бы то ни было с тем, кто спит и видит, как бы от вас избавиться». Он сгорбился на кровати, склокоченный, тощий, жалкий. Ногти у него были грязные, обломанные, и весь он выглядел как обломок, который судьба объедала, объедала и отбросила, не объев до конца. — А теперь она там же, где и моя мать, — Киреев поморщился. — Интересно, где ее похоронят? Не хотел бы я, чтобы они с моей матерью лежали вместе. Дмитрий Владимирович собирался внести ясность — и довести до сведения собеседника, что труп Натальи Дмитриевны еще не найден. Так что толковать ее смерти, тем более похоронах, все-таки преждевременно. Но тут из прихожей донеслось покашливание, и незнакомый следователю человек вступил в комнату. «Хотел постучать. Вижу, дверь почему-то приоткрыта», — начал он объяснять, — но увидел Бутурлина и остановился. «Заходи! Тут у меня следователь! Отличный малый!» — приветствовал гостя Киреев, расплываясь в улыбке. «Представляешь, моя мачеха померла!» «Очень приятно!» — пробормотал гость, снимая фуражку. Было не совсем понятно, то ли ему приятно знакомство, то ли тот факт, что Наталья Дмитриевна покинула подлунный мир. — Иван Николаевич Митрохин, учитель. — Я Дмитрий Владимирович Бутурлин. — И мне о вас уже рассказывали, — ответил следователь, изучая вновь прибывшего. — Вы находились в усадьбе Киреевых незадолго до несчастья. Признаться, я все равно собирался вас отыскать. Так что рад, что вы зашли, садитесь. Прошу вас. Киреев визгливо расхохотался несчастье ох скажите тоже какая у вас однако профессия странная называть несчастьем то а чего другим людям одна польза какая же польза может быть от убийства спросил бутурлин спокойно и кому кроме вас мешала наталья дмитриевна ну взять хотя бы папашу которому она надоела хуже горькой редьки — хмыкнул Киреев. — А его любезная? — Мария Максимовна Игнатьева. Если вы еще не знаете, твердо вознамерилась стать законной госпожой Киреевой. — Только как же быть, если место уже занято? — Есть же развод, в конце концов, — заметил следователь. — Развод, — протянул Киреев гримасничая. — Ага, как же! Там на одних взятках в консисторе разоришься, а законным путем разводиться такая канитель выйдет, что не рад будешь. Тем временем Митрохин устроился на краешке второго стула, который находился в комнате и стоял как бы в нише, образованной скосом крыши в этом месте. Положив фуражку на колени, Иван Николаевич молчал и только переводил взгляд с приятеля на следователя и обратно. Лицо учителя ничего не выражало, и Бутурлин затруднялся определить, что гость думает обо всем происходящем. «Интересно, на какой почве они подружились?» «На пьяницу Митрохин не похож, производит впечатление скромного труженика» у которого каждая копейка на счету. Втирается в доверие к Киреевым или князю Борятинскому? Сложновато. Чтобы стать своим у Киреевых, можно найти пути попроще. «Скажите, Иван Николаевич, вы хорошо знали Наталью Дмитриевну?» — спросил следователь. — — Я ее знал, — просто ответил учитель, — но не уверен, что так уж хорошо. — Скажите, а как она умерла? — Мы устанавливаем. — вывернулся Дмитрий Владимирович. — Как вы думаете, у нее были враги? — Вот опять, — пробубнил себе под нос Киреев, зевая. — Были ли враги? — И все в лоб. Никакой деликатности. — А может... Это такие враги, которые всю жизнь под друзей маскировались. Может, их и не видно, что они враги. Они, может, в душе ненавидят, а с виду тихие и неприметные. Иван Николаевич поглядел на него с удивлением. «Сергей Георгиевич, о ком вы говорите?» «Сам не знаю. Чепуху несу, не обращай внимания. Почему ее вообще должен был кто-то любить?» — спросил Киреев пространство. «Она же из всего мира только себя признавала. Да мужа, да деточек. Ах, Володя, ах, алёшенька Зло предразнил он, кривя рот. «И нашлась же какая-то сволочь, прикончила ее! Одна только и была у меня отрада. Воображать, что я когда-нибудь до нее доберусь!» «Так нет же!» И тут какой-то сукин сын меня опередил. Ну, что за невезение!» В сильнейшей досаде он даже ударил по подушке кулаком. Иван Николаевич опустил глаза и кашлянул, чтобы скрыть улыбку. — Вы все же не ответили на мой вопрос, — напомнил следователь. — Просто мне сложно как-то так сразу. Учитель недоуменно пожал плечами. — Простите меня, Дмитрий Владимирович, но она не производила впечатления человека, который способен дать себя в обиду. На ней держался дом, и, может быть, у Георгия Алексеевича были с ней размолвки, но чтобы он захотел от нее избавиться? Вам известно о его романе с госпожой Игнатьевой? Да, Сергей Георгиевич рассказал мне. Но я в эти дела не вмешивался. Что ж, чувствуется здравомысляще, осторожный, где-то, наверное, даже слишком осторожный человек, или желает таким казаться в глазах представителя власти, который при желании вполне способен осложнить ему жизнь. — Глупо, в сущности, — пробормотал Киреев, свесив голову и уставившись на пол. — Как глупо! Живет какое-нибудь животное, портит тебе жизнь. Ты его ненавидишь, как пишется в романах всеми фибрами души. Потом животное помирает, обращается, так сказать, в полнейший ноль, в прах, в ничто. И знаете, даже обидно как-то. Обидно, что жизнь растрачена на ненависть, Бутурлен говорит, и сам не смог бы объяснить зачем задал свой вопрос нет тяжелым голосом ответил сергей георгиевич ненавидеть ее я был вправе просто обидно обидно что все в сущности чепуха и заканчивается чепухой тут весьма кстати вернулась кулаковская о которой следователь уже успел забыть, фыркнула в сторону Митрохина что-то вроде приветствия и стала греметь чашками, расставляя их по поверхности стола. — Чай сейчас лужанка принесет, — объявила она. — Эх, Иван Николаевич, не знала я, что вы будете, а то захватила бы чашку и для вас. Бутурлин поднялся с места. — Боюсь, что я не могу задержаться, Надежда Осиповна. — Иван Николаевич, если вы не возражаете, я хотел бы побеседовать с вами по дороге. Я не отниму у вас много времени. — Хорошо, — просто сказал учитель, поднимаясь с места и надевая фуражку. — Сергей Георгиевич, я в другой раз зайду, если вы не возражаете. — Да, конечно, заходи, — ответил Киреев, с тоской косясь на чайные чашки. Дмитрий Владимирович попрощался с Надеждой Осиповной и вышел, мысленно возблагодарив мироздание за то, что ему не пришлось сидеть с ней за одним столом. На лестнице его нагнал учитель, и они стали молча спускаться вниз.